Представляю, чем он питался, сумасшедший калека, погруженный в вечную ночь. Теперь понятно, почему трое наших не вернулись из катакомб. И не вернуться никогда. Но почему он так долго выжидал? Что он искал в подземельях?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 Один из воинов в отчаянии замахнулся на старика кинжалом, но так и не успел нанести удар. Остальные даже не помышляли о бегстве или обороне. И вот пали все люди Техултли, кроме Таскелы. Княгиня подбежала к Конану и Валерии, которая спряталась за его широкую спину, и, наклонившись, коснулась пола в известной ей точке.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 Они кружили и кружили. Один менял позицию, и другой немедленно делал то же самое, словно их соединяла невидимая нить. Но с каждым разом Конан подходил все ближе к противнику. Он уже приготовился к прыжку, но тут раздался предостерегающий крик Валерии. На какое-то мгновение Кемериц оказался между старцем и дверью. «Огненный луч!» Обжег бок Конана, который успел отскочить в сторону и метнул нож. Старый только упал на плиты. Рукоятка ножа дрожала в его груди. Тоскела прыгнула, но не к варвару, а к палке, что валялась на полу и пульсировала, как живое сердце. И Валерия прыгнула, вооруженная отнятым у мертвеца кинжалом. Лезвие, направленное крепкой рукой аквилонки, вонзилось в спину княгини Техултли и вышло из груди, таскела вскрикнула и умерла. Конан и Валерия стояли над безжизненным телом и смотрели друг на друга. Вот теперь война действительно кончилась, заметил Конан. Но и ночка выдалась.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 сказала Валерия и потянулась всем своим прекрасным телом. Давешний блеск снова появился в глазах Конана, и на этот раз аквилонка уже не хваталась за меч. «Далека дорога до побережья», ласково сказала она, прервав поцелуй. «Ха -ха -ха, «Неужели?» рассмеялся он.